только дым избирательного бюллетеня. Каждая скуфья может мечтать о тиаре. За то, что за рассадник чистолюбия, семинария. Сколько маленьких певчих, сколько юных абатиков несут на голове к рынку молока молочницы из басни. Как часто чистолюбие величает себя призванием. А почем знать, быть может, и само заблуждается в своем ханжестве. Преосвященный бьенвеню, скромный, бедный, лишенный связи,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 из нравственной испорченности века. Мимоходом заметим, успех – вещь довольно безобразная. Ложное его сходство с достоинством обманывает людей. Для толпы удачи имеет почти один облик с превосходством. Успех – этот двойник таланта – дурачит даже историю. Ювенал и Тацит одни ворчат на это. В наше время почти что официальная философия поступила к нему в услужение –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 Изобретет ли аптекарь картонные подошвы для армии и приобретет ли на этом картоне, проданном за кожу, 400 тысяч франков френты Сочетается ли браком корабейник с ростовщичеством и породит 7 или 8 миллионов? Добьется ли интригами проповедник епископства? Попадет ли в министры финансов за свои богатства управляющий знатного семейства? Люди назовут это гениальностью.